Глава восьмая «Аталета пришлет солдат», — сказал Лакар. «И крепость, возможно, тоже, хотя им и трудно приходится. Но хватит ли этого для штурма замка Верховного Орка? Не знаю. Они не успеют». Норд оставил свои попытки вызвать изображение в массивном металлическом зеркале и подошел к окну. Они находились в замке, служившем резиденции великому программисту, и третий день пытались решить, что делать с проблемой. «Еще я послал весточку эльфам в Великий лес, но, кажется, они не успеют тоже. Да и какие из них бойцы при штурме? В лесу еще куда ни шло!» «Было бы здорово!» – подала голос Уна, до сих пор молчали листавшая в углу, Неизвестно как оказавшуюся в кристалле книгу Золотое кольцо Москвы. Если бы вам удалось понять, что же у этих орков на уме, легко сказать, уничтожить целый мир. Я знаю, медленно сказал Норд, что они начали забросы примерно 3,5 века назад просто с целью экспериментов, забрасывали в основном всяких монстров, оборотней и тому подобное. Он усмехнулся. «Кстати, к вопросу о происхождении некоторых земных предрассудков. Надеюсь, когда Ириси с Кирком вернутся из разведки, мы будем знать больше. И я, если честно, больше рассчитываю на гоблинов». «Кстати, о гоблинах», – заметил Локар. «Ты переписал им только матрицу обработки?» Норд замер, затем медленно повернулся к эльфу. «Так», — сказал он, — «программист, а кто... что именно ты сделал?» «Чувство юмора плюс эмпатия по типу эльфов, плюс IQ, плюс еще по мелочам. Сделал бы ты их лучше неуязвимыми, что ли, да послал бы разрушить замок». «Это задача на десятилетия», — возразил Норд, — «с моими-то инструментами». А если мои источники не лгут, он махнул рукой в сторону зеркала. У нас почти не осталось времени. Так все-таки я тебя знаю по земле. Знаешь, знаешь, усмехнулся Лакар. Но ну, поговорим лучше о деле. Надо. По-моему, вы неправильно решаете эту вашу задачу, снова подала голосуна. Вы лучше решите, что орки могут ну, чтобы ваш мир уничтожить. Наверняка возможностей не так уж много. Лакар и Норд уставились друг на друга. Затем, не сговариваясь, поглядели на Тиманку. Томила улыбнулась и вернулась к разглядыванию картинок. На этот раз она листала астрономический атлас. «Никогда нельзя недооценивать тиманцев», – сказал Норд. «Сколько раз я в этом убеждался». «Так что они могут?» «Заслать что-нибудь смертоносное!» Норд побарабанил пальцами по столу. «Наши исследования шли параллельно. Думаю, результаты тоже близки. Они не могут послать туда армию. Одна транспортировка в год. В лучшем случае две». «Я хотел бы познакомиться с результатами ваших исследований», заметил Локар. «Может быть, я буду более полезен». «Не успеешь». Я владею техникой быстрого чтения. «Вон тот шкаф», — равнодушно сказал Норд. «Надеюсь, у тебя хватит ума не делиться ни с кем этими знаниями». Пароль Европа. «Они могут послать туда дракона», — заметила Уна. «Но дракон обожрется, и потом его можно будет...» «Что опаснее дракона?» «Назгул мог бы выполнить эту работу». «Но вы повесили властелина!» «Не мы!» – возразил Локар. Он уже стоял возле заветного шкафа, быстро перелистывая один из заполнявших его томов. «Это сделали люди Джио!» «Благотворительная казнь с целью сбора средств!» «Не помню на что!» «Властелина казнили?» – изумилась Юна. «А кто теперь?» «Теперь злом управляет с Черного острова!» «Такую драку проспали!» грустно сказала девушка. «Не расстраивайся. Взять штурмом замок Верховного Орка тоже задача эпическая». «Какая-какая?» «Для героя». «Ага». «И потом, сейчас идет война, знаешь ли?» «Война?» – ожила Сюна. «Где?» «Всюду. Орки и гоблины, а также люди с Черного Континента движутся на запад. И если бы не крепость... Плюс магические монстры». «Какая крепость?» «Это ты тоже проспала», — пояснил Лакар. «Полвека назад народы Светлых Сил построили крепость севернее Суриаде. Очень мощная штука, раз она до сих пор не пала». «К делу», — нетерпеливо сказал Норд. «Вопрос был, что опаснее дракона? Что может уничтожить целый мир, который отличается от кристалла только отсутствие магии? Болотная роза?» Уна фыркнула. «Они что, огня тоже не знают?» «Бакираши!» «Перебьют, как котят. Они довольно воинственные там!» «Нам нужно, — сказал Лакар, — существо или явление, способное выжить в одиночку в чужом мире, в разных климатических зонах, размножиться, уничтожить всех людей, противостоять огню, мечам и арбалетам». Он замолчал и уставился на Норта, который в свою очередь смотрел на него. Ты полагаешь? Плохо. Что вы там надумали? Нетерпеливо поинтересовалась Уна. Мы надумали Торов, пояснил Норд. Больше просто некому. Торы. Уна нахмурилась. Я их не видела ни разу, хотя тиманы граничат с пустыней. Вы уверены, что они так уж опасны? В пустыне, сказал Норд. Их удерживает заклинание, наложенное пять тысячелетий назад эльфийским королем Аосилазом. И если бы не оно, торы двинулись бы во все стороны. Выживут ли они на земле? Там ведь не везде пустыня. Они выживут где угодно. Они пересекут океан в плаве, доберутся до всех континентов. Они... Да что там говорить? Значит, ищем торов. Норд подошел к зеркалу и задумался. «Я бы сказал», – произнес он, – «что нам нужна королева», – закончил за него лакар. «В замке или по дороге к замку? Работая с зеркалом, я пойду заговорю несколько птиц, пусть разведают с воздуха». «Птицы», – сказала у с завистью и потянулась за следующей книжкой. «Зеркала, кто бы меня научил?» Затем глаза ее округлились, и она подозрительно посмотрела на склонившегося над зеркалом Норта. «Ничего себе!» – сказала она наконец и осторожно положила журнал на место. «Погуляю-ка я лучше!» «Неиспорченная девочка!» – пробормотал, не отрываясь от зеркала Норт, который, оказывается, все видел. «Порнографию не читает!»